Эпилог Капельки дождя рисовали на поверхности озера свой затейливый рисунок. Кружок, еще кружок, словно звенья бесконечной цепи переплетались друг с другом, таяли и вновь собирались, стоило новым каплям достичь водной глади. Я оперлась ладонями на мокрую траву, откинула голову, подставляя лицо под теплый летний дождь, и блаженно улыбнулась. Мне было хорошо. На душе царило умиротворение и тихое бесконечное счастье. А еще покой. «Ирис!» Жаль, недолгий. Гневный вскрик, слившийся с громким плеском воды, когда посреди озера вынырнул Скайренаквей. Суровый, порой противный, еще чаще вредный. Но любимый настолько, что иногда мне казалось, что мое дыхание, прервавшись при взгляде в глаза озера, уже никогда не возобновится. Я таяла и таяла от чумящей нежности, стоило его ладонями сжать мои плечи, или бесилась и злилась на него так же неистово, как любила, но никогда, ни на единый краткий миг, не оставалась равнодушной. «За какой тьмой, я тебя спрашиваю, женщина?» Водяное чудище, сверкая взором, выбралось на берег, окончательно испортив полотно, которое рисовали дождевые капли. «Что вас так прогневило, Леораквей?» полюбопытствовала я, приоткрыв один глаз. «И ты еще спрашиваешь?» Он с пафосом вскинул руки к небу. «Иначе мне не узнать причины, по которой ты нарушаешь умиротворение этого места». Квей, надменно начал Скай, но махнул рукой и уселся рядом. Он тряхнул волосами, обдав меня брызгами, но я лишь улыбнулась и прижалась головой к плечу супруга. Созидающий устало вздохнул. Ирис, лекари велят. Да что они понимают, твои лекари? Вдруг взорвалась я, но ладонь водника скользнула мне на спину, и я успокоилась. Жизнь моя. Его стихия вода. Мы у озера под дождем, слушаем мелодию капель, и нам хорошо. «Наконец я могу посидеть без всех этих успокаивающих зелий!» Я огладила рукой объёмный живот и улыбнулась. Ему замок как тюрьма. Порой, мне кажется, твой сын мстит мне за то время, пока я держала тебя в темнице. И характер у него твой, такой же непоседа. Еще бы!» — фыркнула Квей. «Его отец все таки я? Но ты не переживай, он первые лет двадцать восемь только непоседой будет, потом немного утихнет». «Хвала мирозданию!» — воскликнула я. «Хвала мирозданию, что столько детей не носят, так что все его шалости будешь обуздывать ты, а я останусь доброй и милой. Буду баловать его, портить и любить изо всех сил». Водник снова мотнул головой и заявил тоном нетерпящим возражений. «Ну уж нет, баловать и портить его буду я. А ты поучай, наставляй, надоедай, это у тебя выходит лучше всего». Я возмущенно округлила глаза и творец передразнил. Скай ты суешь нос в развитие мира, Скай мы следим а не мешаем, Скай ты сотворишь чудовище, Скай. Но ведь ты и вправду разошелся, возмутилась я. Новый мир и его развитие это не игрушки, а ты как маленький мальчик. Вот! Удовлетворенно протянул водник. Зануда ты. Я балую, ты получаешь и не даешь нам жизни. А мы любим тебя изо всех сил. Согласна? За мальчишками нужен глаз да глаз, усмехнулась я. И щелкнула мужа по носу. Он смешно поморщился, клацнул зубами, пугая меня, и, вытянувшись на мокрой траве, уместил голову на моих коленях. «Да, и вправду хорошо», — блаженно вздохнул Скай. «Хорошо». Все действительно было хорошо. После стольких веков, наполненных болью, ложью и борьбой за освобождение из-под власти Вайториса, я, наконец, могла наслаждаться каждой новой секундой И просто жить рядом с любимым мною мужчиной. Без людской ненависти, без изматывающего чувства вины, без боли, выжигавшей душу. Просто жить и быть счастливой. Поначалу, после того, как Скай воссоздал меня, вдохнул жизнь и вернул дар, полученный им в мгновение моей последней смерти, я еще какое-то время просыпалась по ночам с ощущением тревоги. Мне все казалось, что мой мучитель вернется, чтобы вновь все отнять. И пусть Вайторис исчез в энергетических токах мироздания даже раньше, чем миновали проклятые 30 дней, но въевшийся в кровь страх и вера в его могущество отступили не сразу. Однако наступило утро, когда я проснулась на плече супруга и поняла, что свободна. Моя память, полностью восстановившись, больше не тревожила меня. Ушла боль, утихла горечь, оставив по близким мне людям лишь добрую грусть. И в этом мне помог Скайрена Квей и его окружение. После сражения у Черного Замка они больше не видели во мне врага. Наше возвращение встретили недоверием, вскоре сменившимся радостным изумлением, а после и вовсе криками ликования. Их господин вновь жил, а я... Я просто заслужила их доверие и прощение. Говорят, смерть может искупить грехи прошлого. И я... Свои грехи перед людьми этого мира искупила, когда помогла освободиться от тирании разрушающего ценой своей жизни. А потом, по дорогам, по трактирам, площадям, бедным и богатым домам магов и обычных смертных, разнеслась песня-легенда о двух сестрах Игнис и Ирис. В той балладе говорилось, что злая сестра с черной душой, служившей темному властелину Игнис, позавидовала красоте и доброму сердцу Ирис и заточила ее в подземелье Черного замка. Но благородный Леор Скайрена Квей, когда был пленником темного, услышал как-то печальную песню, которую пел нежный женский голос. Песня проникла Леору в самое сердце, и он, желая освободить пленницу, сломал двери своей темницы, спас деву и полюбил, как только увидел ее». После они рука об руку победили темного властелина и злую Игнис, как две капли воды, похожую на свою сестру. Услышав эту песню, я усмехнулась. Пусть так. Пусть близнецы. Впрочем, в чем то тут имелась истина. Ирис и Игнис — две половины одной сущности. Скай, выиграв меня, спас из темницы Черного замка, полюбил, разглядев истинную суть, хоть и пытался сопротивляться самому себе. И пусть подтолкнули нас друг к другу стихии, но они всего лишь помогли создать наиболее выгодный союз, который приумножил наши силы, но полюбило все-таки сердце. С тех пор темную Игнис проклинали, благословенный же Ирис возносили хвалу. Мир продолжал жить больше не сдерживаемый в оковах лжевечного, развивался, мчался вперед, и вскоре появились новые легенды, новые герои, новые красавицы, чудовища, и благородные спасители. И это оказалось самой лучшей благодарностью двум созидающим, отступившим в тень, как только их роль освободителей была исполнена. Скай покинул клан, избрав его новой главой моего доброго поклонника и верного друга Войтера, сироту, воспитанного отцом моего водника. И чтобы сгладить разногласия, Скайра наквей стал названным отцом Войта. Войтер Аквей принял власть в свои руки, и вот уже 32 года крепко держал ее бразды. Он обзавелся очаровательной супругой, двумя детьми и уже одним внуком, со временем забыв безнадежную, но искреннюю влюбленность в жену своего господина. Войтер позволил воссоединившейся Читемун вернуться в клан. Не сразу. Наш пасынок долгое время не мог простить Флиму покушение на меня. Он отпустил узника, как велел Скай, и встреча супругов была даже трогательной, когда терзавшаяся виной за смерть мужа Эйволин бросилась ему на шею. Совесть ли, или все таки водница сумела переоценить свое отношение к верному ей мужчине, но больше она не роптала и не сожалела о потерянном. Удалившись от всех, они тихо зажили, довольствуясь тем, что у них осталось. Но однажды, я, забыв обиды и прежнюю ревность, Попросила Войта за супружескую читу, уже имевшую на руках младенца. Глава клана упрямо поджал губы, но согласился, что младшему Мунну нужна поддержка не только родителей, но и сородичей. И изгнанникам было позволено вернуться. Отказываться они не стали. Жить в клане было намного проще, чем отшельниками. Тетушка Т. Те осталась помогать новому главе клана водников. Она еще жива и грозится перебраться к нам, как только маленький созидающий огласит свет первым криком. Но такой угрозой нас не испугать. Мы всегда ей рады, и покои провидицы готовы принять свою постоялицу. Ее источник уже мало теплится, но от предложения племянника пополнить его и продлить жизнь ты отказалась. «Я прожила хорошую жизнь, мой мальчик», — сказала она в один из своих визитов. «Мои года у меня никто не отнимет, а лишних мне не надо. У меня осталось лишь одно желание». «Взять на руки твое дитя!» Это желание казалось почти несбыточным. Несмотря на воссоздание и обновленное тело, для меня ничего не изменилось. Энергетическая основа осталась прежней, и именно в нее я когда-то внесла изменения в угоду Вайторису. Нам понадобился не один год, и помощь моего отца, чтобы развязать проклятый узел, казалось навсегда уничтожившей надежды на материнство. Впрочем, забот у нас хватало, и помимо личных желаний оставались нужды мира, которому мы были обязаны за ошибку, совершенную четырьмя самоуверенными юношами, творцами. Отражения плодились теперь с невиданной скоростью, и приходилось встречать откат за откатом, это сильно усложняло жизнь. Устав от того, что не можем надолго оставлять кристалл реальности без присмотра, мы приступили к самому важному своему сотворению. И вновь нам помогал мой отец». У него было достаточно времени все обдумать, рассчитать, переосмыслить. Сознание, не загруженное повседневными заботами, страстями, горестями и радостями, имеет ценную возможность анализировать без спешки. Его советы оказались бесценны, и наш собственный мир, сотворенный изначальной энергией истинной реальности, остался самостоятельным, не получив привязки к граням. Он не стал отражением и не уничтожил первые ростки жизни, как тот, в котором окончил свои дни войторис. Наш мир был тем самым белым листом, на котором мой отец когда-то рисовал цветок, а мы со Скаем стали грифелем, заполнившим чистое пространство. Тогда-то и открылся истинный нрав моего супруга. Строгий, порой даже суровый он, увлекшись, как мальчишка с упоением, ринулся в сотворение. Горящие глаза... Полный жажды новых открытий, однажды он доигрался до того, что невинного ящера, питавшегося водорослями, превратил в кровожадного хищника с двумя рядами острейших зубов. Наверное, такой же энтузиазм переполнял четверых творцов, когда они решили, что могут переплюнуть всех, и создали отражение вместо граней параллельных миров. Мне пришлось вмешаться, и я долго увещевала своего водника в неразумном использовании возможностей и собственной силы. Он пытался ворчать, фыркать, даже рычать, Но я осталась глуха, и экспериментатор, пообещав в сотый раз скормить меня дереву-живоглоту, угомонился. После этого развитие нового мира пошло более упорядоченно. И именно энергия отражений, чья львиная доля уходила теперь в наше детище, использовалась на созидание, принося пользу. Остальное же расходилось магическими потоками по истинной реальности и отражениям. Не так щедро, как рассчитывали стихийники, но в достаточной мере, чтобы пополнить запасы и не сотворить случайно новое чистолюбивое чудовище уже среди магов. Айры, триги, амфии — все они были и остаются нашими друзьями, чей призыв мы услышим всегда и везде. Они вновь обрели своих богов, и, как мы с супругом не противились подобному именованию, детище древних созидающих остались глухи. Однако, пожалуй, лишь это и осталось неизменным. Территории тригов теперь не столь закрыты, как раньше, но они строго охраняют свои границы и не позволяют ни людям, ни магам диктовать им законы и правила. Свободолюбивый зверь всегда останется свободолюбивым зверем, даже если он разрешает пройти по своей территории. А вот для айров наступили перемены, которые я подозревала еще в день самой великой битвы в жизни этого мира. Оэн Быстрокрылый все-таки вернулся в поселение, где осталась юная Лейдавер. Не желая слушать возражений ее родни и своих сородичей, Аэр выкрал девушку, и Источник со Скайренами соединил два любящих сердца. Летуны отступились первыми, узнав, что высшее благословение было получено. С магами оказалось сложнее, и Скаю пришлось обрушить на них всю мощь своего гнева, когда простые увещевания не принесли ощутимой пользы. И водники смирились. Это положило начало новым союзам, результатом которых стали потомки, обладавшие не только крыльями, но и даром магии. Мы предложили им перебраться в наш новый мир, и кое-кто уже осваивался там, положив начало первой разумной раси Майрам. Так мы назвали их. «А что же наши первые создания?» — спросите вы. И я вам отвечу, что им нашлось не только место в старом мире, но и произошло развитие. Шейги, размноженные мной, жили на землях тригов и служили... няньками. Да-да, эти добродушные веслоухие чудаки с веселым нравом оказались лучшими воспитателями для подрастающего поколения зверолюдей. Они могли охотиться и охранять, но лучше всего ладили с молодняком. Выматывали их в играх и заботливо оберегали от опасности. Вен. Водяные змеи, веннеры, получили неожиданную славу. Ее раздули водники, полностью захватив право на содержание венеров, указывая на то, что суть этих змей — вода. Их использовали как телохранителей, и это было неудивительно. Имя, полученное первым змеем при его создании, означало «друг», и это заложило основу сути венеров. Преданные и верные они оберегали своего хозяина, поддерживали, становились молчаливыми спутниками в горестях и радостях. А вот измен не прощали. И горе-хозяин, обидевший водяного змея, мог оказаться в его желудке. Ну, ярость, в которой был создан Вен, тоже стала частью его сути, как и умение дружить. Так что маги, заполучив Венера, раз и навсегда принимали главное условие — не предавай. Искра. Ее потомки быстро расплодились по нашему замку, получив от прислуги название «королевские крысы». Ничего в них не было королевского абсолютно. Тот же окрас, те же повадки, что у остальных сородичей, только нахальные, ленивые и отожравшиеся в хозяйских закромах. В результате пришлось переселить их в заброшенный замок, найденным Скаем в горах Айров, где наглые серые морды быстро прижились и обиды на нас не держали, потому что запасов им оставили немало. А чтобы крысы не стали бедствием, пришлось ограничить их плодовитость. С самой искрой мне было жалко расставаться, и она против всех законов природы продолжала жить рядом с нами. Это, наверное, единственное, за что я получила, нагоняя от папы. Кажется, он никогда еще так на меня не сердился. Отец не выпускал меня с зеленого холма, пока не выговорился полностью. Расхаживал передо мной, чеканил слова и заставил повторить все законы созидания. А как наказание я делала то, что ненавидела с самого детства. Писала формулы, а папа продолжал расхаживать вокруг меня и произносил свою речь, наполненную праведным негодованием. И это меня Скай называет занудой. Ну, если только самую малость. Я ведь дочь своего отца. Впрочем, на искре все это никак не отразилось. Она продолжала жить в своем любимом кресле, иногда поругиваясь с свеном который порой донимает крысу, когда ему становится скучно. Он еще молот и полон сил, продолжает служить нашему маленькому семейству, но главное — он был и остается нашим другом и первым совместным детищем. Папа тоже ждет рождения нашего первенца, и как и Тей, называет это своим последним желанием. После он уйдет, наконец, готовый к очищению и новому рождению, когда-нибудь. Мне грустно, но не горько. Отец был рядом со мной почти тысячелетия. Его время давно миновало, и теперь, когда я обрела покое, долгожданное счастье, он считает свой долг исполненным. Я просто попрощаюсь с ним и отпущу, сохранив в душе его образ и память, которую у меня уже никто не отнимет. Возможно, они вновь встретятся, четыре друга, и, может быть, в этот раз для них все сложится иначе. Возможно. А может, моим родителям дадут новый шанс прожить жизнь до глубокой старости, и, может, у них родиться сын, которому суждено не только повзрослеть, но и познать свое маленькое счастье. Хочется верить, что мой горячо любимый брат получит на это право. Впрочем, кто знает? Может быть, он уже жил, и его потомки ходят где-то совсем рядом. Ничто в мироздании не исчезает бесследно. Круговорот энергии бесконечен, и абсолютной пустоты нет. Ничто — это просто слово, потому что в нем всегда есть точка, из которой однажды вырастет нечто. «Ну, хватит!» — скайсел. «Ты уже достаточно вымокла и перепачкалась. Думаю, наш сын доволен этим валянием в грязи». «Спроси у него сам», — ответила я, пожав плечами. «Вы с ним лучше понимаете друг друга. Даже о том, что он уже есть, ты узнал раньше меня». «Слияние, любовь моя, лучшая штука, которую придумали созидающие», — усмехнулся Аквей. Он прижался ухом к моему животу и вопросил, «Ты нагулялся, счастье мое?» «Это было маленькое представление». «Скай чувствовал сына на уровне стихии, но мне безумно нравилось, когда они разговаривали именно так через меня». «Счастье нагулялось», — уверенно произнес будущий отец. «С чего так решил?» — с подозрением спросила я. «Это счастье на все имело собственное мнение». «Отец и сын всегда поймут друг друга», — заносчиво ответила Квей, но хмыкнул и сбавил тон. «Не дрался?» — наверное, насытился стихией и угомонился. «Тогда точно можно возвращаться», — согласилась я. «Поднимай». «Пузырь ты мой», — Скай спрятал смешок. мешок. «Нахал», — беззлобно огрызнулась я, протягивая руку. «Еще слово, и будешь таскать меня всю жизнь». «Так ведь у нас один путь, любовь моя», — с улыбкой ответил супруг. «Одна судьба», — эхом отозвалась я. «На троих», — рассмеялся Скай, погладив мой живот. «А может, и больше», — хмыкнула я. «Это как пойдет». «Мне нравится ваш подход к делу, Лейдаквей. Скай обнял меня за талию, открыл врата, и мы шагнули в них. Наше нечто продолжало развиваться. Надеюсь, мироздание будет к нам милостивой и ничего крупнее маленькой семейной ссоры нам больше не грозит. Что я еще хочу сказать? Только одно. Пусть цвет ваших искр сияет ярче солнце книга озвучена по заказу издательства 1с паблишинг